Глава 23. Ответ. Два дня спустя. Глухим вечером в кабинете отца Алистера Виндухарда II, задумчивая Мэрил, сидела за столом и сочиняла письмо для своих родных и близких. Несколько дней ей понадобилось, чтобы разобрать хотя бы половину пришедшей корреспонденции и решить, наконец, о чем следует рассказать в подробном отчете, который от нее требовало, как оказалось, жутко любопытное семейство п э р р и Иногда Мэрил все же приходилось отвлекаться и вставать из-за стола, чтобы сходить и проверить результаты исполнения оставленных поручений Сьюди, Моризу, д а р и Демоном и работникам лесопилки. Но только не в этот вечер. Сегодня она решила обязательно написать ответ и, наконец, отправить его, вырвен ответ, скоростным курьером, точнее, через местного извозчика. А для этого предполагалось все-таки применить письменные принадлежности по прямому назначению. Потому что вот уже 10 минут она сидела и бездумно пялилась на белый лист, рискуя испачкать его чернилами из нависающего над бумагой магического пера. Вдохновение. Ей оно, в сущности, и не требовалось, ведь она не собиралась н а с т р а ч и т ь за раз целую книгу, нет. Сегодня ей всего лишь было нужно лаконично изложить свои мысли и по порядку ответить на вопросы, которые ей удалось прочитать и, по крайней мере, понять. Медленный вдох, медленный выдох. Пальцы девушки слегка дрогнули, когда она, наконец, набралась храбрости и заскрипела пером по поверхности листка. «Дорогие мама и папа, сестрички и бабушка, отвечу вам всем единым письмом ввиду того, что времени у меня не так много, чтобы тратить его целиком и полностью на переписку с вами. Ведь я сейчас занимаю должность душеприказчицы целого города. Прошу простить, если не успею ответить на все, подчеркнуто, ваши вопросы». Однако же постараюсь не обойти вниманием ни одну интересующую вас тему. Итак, для начала. Я жива и здорова, у меня всё хорошо. Работаю успешно и всем нравлюсь. Никто ещё не сбежал от меня из города, м и р а н и Питаюсь я нормально, мама. Папуля, не переживай, меня здесь никто не обижает. Да, кстати, я взяла с собой лапушку, так что можешь не волноваться по поводу её исчезновения. Ба, спасибо тебе, ты одна была коротка. Ещё меня очень п о р а д о в а л о что ты прислала мне всего лишь пятьдесят писем по пять вопросов в каждом. А теперь про состояние дел на сегодня. В Виндоухарде до моего приезда и немного после, пока мы с Алистером были в соседнем Винде по делам, бесчинствовали разбойники. Так вот негодяи пойманы моим питомцем, медвежутиком, крупным скелетом медведя, и демонами из театра нежити, которые милостиво согласились помочь мне с планами возродить город». Чем я собираюсь заниматься те 22 месяца и два дня, на которые подписала контракт? Все просто. Организую лесопильную артель и бумажную мануфактуру, закрою ипподром, потому что это гадкое, азартное занятие. А на его месте разобью сад из карамельных деревьев. Освобожденных от скачек лошадок впрягу в повозки и подготовлю делегации для доставки наших товаров по всему королевству. Отправлю кого-нибудь обаятельного налаживать связи с местными купцами и фермерами. Без этого никак, согласитесь. Радуйся, мама, твои уроки не прошли даром. Ба, ты тоже хорошо меня воспитала. Папа, я тебя люблю. Так вот насчет планов. Значит, доведу до ума идею с медоварней, тем более, что м о р и с уже подсказал, где можно разбить пасеку без вреда для урожая местных жителей. Да, кстати, а еще я недавно спасла одного старика от карбункула, темного артефакта, прошу не путать с гненником. Вчера он приехал с визитом, привез мои калоши и мешок конфет, а еще поведал одну странную новость, будто видел, как один подозрительно черный блестящий камень упал с моста, когда он проезжал мимо. Также я спасла Алистера от кровавого рубина. Встретила милейших ведьм, т у т у н и ю Шанру и Коробу. Последние, кстати, теперь живут с нами в поместье Алистера. Добрейшие, в сущности, женщины, если их не злить всякими пустяками. Они на днях испекли нам вкуснейший торт, который я, к сожалению, не успела попробовать, потому что потеряла сознание от переутомления, голода, зачеркнуто. Ой, не переживайте, все уже хорошо, и состояние мое отличное. Настроение еще лучше. И инструменты тоже пригодились на первое время, пока Монро и Чертенята не вернулись из логова бандитов. К слову, за один раз все награбленное они унести не смогли, несмотря на то, что демоны. Пришлось ходить около десяти раз. Но точно не скажу, не считала и не спрашивала. Умничка Дарри, бывшая управляющая города, которую я восстановила в должности, во всем мне помогает. и печёт вкуснейшие пироги под причудливым названием «Шарлотка». А вы знали, что всё дело в яйцах? Чтобы тесто получалось пышным, нужно выбрать правильные яйца. Если вас это заинтересовало, могу выслать двухстраничный рецепт, которым столь щедро поделилась Виньеда, мама наших служанок, а й з ы и л о р н ы Старательные девочки сильно меня удивили. Натёрли до блеска все полы в поместье виндухардов. Ну, думаю, это вам неинтересно. Буду краткой. Кстати, заранее предвижу ваши вопросы и отвечаю ниже. Как поживают те разбойники, которых поймали наши помощники? После моих специальных душещипательских манипуляций и малюсенького внушения они стали очень даже старательными работниками города пока на бесплатных началах. Надо же им как-то компенсировать местным жителям причиненные неудобства из-за своей гадкой деятельности. Да, чуть не забыла, их главарем оказалась женщина, не припомню ее п р о з в и щ е одержимая непрекаянной душой любовницы Алистера Виндухарда I. Жаль, к тому моменту, когда я с ней разобралась, упокоила правильным образом, так, чтобы она нас больше не беспокоила, т у т у н и я уже вернулась к себе на гору, где и живет уже сто, зачеркнуто, двести лет. Ах, я же еще ничего вам не сказала про самого Алистера, моего подопечного. Красивый молодой человек, перспективный некромант, которому осталось доучиться два года в Академии Нежити. На этом я планирую настоять в ближайшем будущем. Почему? Да потому что он последнее время ведет себя очень странно. Открытки дарит, цветы приносит, зовет гулять в лес и на местные кладбища. Последнее, кстати, очень соблазнительно, но я одержусь из последних сил. Ведь вы же знаете, один раз я умудрилась поднять из могил половину кладбища, пока искала пропавший труп миссис Броуди. В этот раз я так не поступлю. Хорошенько усвоила урок на будущее. И ни на каких королей больше покушаться не буду, точно. Так что, надеюсь, до вас не дойдёт никаких компрометирующих слухов обо мне. По крайней мере, я прикладываю все усилия для того, чтобы этого не случилось. Держу себя в руках. И, кроме себя, держу в руках бразды правления целым городом. Вот так-то, сестрички. Ха-ха. Ну, я побежала смотреть концерт, который нам устраивает бродячий театр, и замечательные актёры – Лупертина, Малкуэлл, Джокани, Монро, Дыргин, Поджиг, Дгрум, Мрель, Фаран и Хряк по кличке Хряк. Ничего о них не слышали? Жаль. В общем, целую всех и обнимаю. Ваша М.П. По скриптум. Только не надо к нам приезжать с проверкой. И даже мира не не засылайте, иначе я очень сильно рассержусь. А вы же знаете, что случается, когда я обижаюсь, да? Играюсь с лапушкой в ближайшем лесу, например. На этот раз точно всё. Берегите себя. Уф-уф-уф. Громко выдохнув, Мэрил Перри облегчённо опустила перо в чернильницу и с гордостью посмотрела на собственное творение. Красиво, коротко и почти нет клякс. Радости её не было предела. Особенно потому, что она рассчитывала успеть до вечернего рейса местного дилижанца, чтобы передать письмо. Жаль только, что кто-то умудрился сломать местный хронометр, который мог бы с лёгкостью подсказать ей текущее время. Сейчас же ей пришлось полагаться на интуицию, надежду и везение. Иными словами, спешить на всех парах, через грязь, в глушь, в попытке поймать любителя чертовых бабушек по имени Рихар, который довез ее сюда чуть менее недели назад. «Боги, я здесь меньше недели и уже столько сделала!» — изумленно произнесла Перри, поднимаясь из мягкого и удобного кресла. Злорадная ухмылка на долю секунды растянулась на ее лице, когда девушка добавила. «Миронии сестрички лопнут от зависти!» Но вот она поняла, какую оплошность совершила и похлопала себя ладонью по губам в наказание. Вот только она не знала, что на подушечках её пальцев остались миниатюрные капельки чернил, которыми она окрасила вначале губы, а затем уже и письмо, конверт и даже платье. «Так, не время сейчас заниматься бахвальством!» Мэрил плотно закрыла послание и запечатала его красным сургучом. Круглый оттиск в этот раз получился слегка смазанным, потому что в конце её рука всё-таки дрогнула, но это неважно. Мама с лёгкостью определит, кто с ней общается – настоящая дочь или же фальшивка, причём не только по почерку, но и по смыслу, словесным оборотам, ошибкам и прочему. Вот красная печать, наконец, остыла. Перри потрогала её пальцем для верности – точно застыла. Поэтому с лёгким сердцем спрятала конверт в карман юбки сменного платья. Собралась выходить. и почти сделала это, как вдруг в дверях ее встретил наряженный, будто на военный парад в праздничной элитной форме некромантов Алистер Виндоухарт II. «Мы идем на представление?» — напомнил он буднично об общих планах. «Ой, я и забыла!» — взвыла Мэрил, припоминая, что дала согласие на совместный поход в театр, а по сути лишь отмахивалась от назойливого подопечного, который доставал ее весь день по всяким мелочам. Алистер еле заметно вздохнул, но улыбку не стёр с лица и повторил попытку узнать о вечерних планах девушки. «Тогда куда мы с тобой отправимся этим вечером?» В этот раз удача оказалась на его стороне, потому что провожатый по местным лесам этим вечером ей бы действительно не помешал. «Мне нужно доставить письмо в Ирвинтвет». Виндоухард-младший стоически перенёс удар, в том смысле, что устоял на ногах, хотя немного пошатнулся, но вот голос ему изменил. как «Ты уезжаешь?» – просипел он. «Нет!» – Мэрил махнула рукой и поспешила выйти наружу. «Ты же знаешь, мои родители закидали меня письмами и хотят узнать, как у меня дела. Вот я и написала письмо, чтобы они не волновались». «Да, но как ты собираешься его доставить?» «Через Рихара». К тому моменту, когда она это сказала, Мэрил уже присела на к о р т о ч к и обувала непослушные башмаки с согнутыми мягкими задниками. Попрошу кучера, который управляет д и л и ж а н ц е м Он и привез меня сюда. Алистер выдохнул с облегчением. Тогда я считаю своим долгом проводить тебя. Разве ты знаешь, куда идти? Удивилась Мэрил. э э тогда, значит, составить тебе компанию в поисках этого самого Рихара. Исправил свою оплошность хозяин поместья. Вот это уже правильнее звучит. Ведь, как тебе известно, недопонимание весьма губительно для отношений между людьми. именно «М?» – удивилась Мэрил. «Тоже так считаешь?» В этот раз Алистер промолчал и лишь утвердительно кивнул, отчетливо понимая, что вот уже несколько минут он ведет себя как последний болван, и ему срочно нужно было исправиться. Жаль только в этот вечер все идет не по плану, который для него столь детально составили Малкуэлл, Лупертина и Джокани, желая помочь заслужить любовь или хотя бы романтическую привязанность миленькой душеприказчицы этого города, его города. а значит, и его душеприказчицы.